Глава 30. В прихожей послышался шум. Это Варда с Тимошем вернулись из школы, и по их лицам было заметно, что дети чем-то расстроены. Что случилось? Вас кто-то обидел? Вам не сразу включилась курица на сетке и желание пойти разобраться с обидчиками? Не случилось просто. Варда замялась и отвела взгляд. Тимош сбросил ботинки, и они разлетелись в разные стороны. Порой мальчик не отличался аккуратностью, но мы над этим работали. Просто мы глупые, вот что. Я стояла, не понимая, что происходит. Что нашло на двойнешек? Но спросить не успела, Тимуш продолжил. Наш учитель, господин Клер, сказал, что мы плохо знаем историю Нвейра. Если через месяц не напишем контрольную работу без единой ошибки, то он подаст нас на отчисление. Ну и мерзкий тип. Если Тимош злился, то Варда была готова зареветь. Но сапог девочка, терла покрасневшие глаза. Снежинка, просопевшая полдня на диване в гостиной подбежала к детям и беспокойно замяукала. Вы много пропустили, а в приюте могли не дать необходимой информации. Я старалась говорить спокойно, чтобы не обострять ситуацию еще сильнее. Мы будем проходить все с самого начала. Я помогу вам с учебой, и господину Клеру не к чему будет придраться, отчислить еще чего. А если понадобится, то пойду жаловаться директору. Тебе заняться нечем. Будешь читать с нами книжки? скептически поинтересовался Тимош. Я пожала плечами. Недаром знакомые говорили, что вместе со своими детьми снова пошли в школу. Приходилось вместе делать домашние задания до да посинения переписывать черновики и лепить поделки. И меня сия участь не минует. А что делать? Знание истории этого мира полезно будет и мне. Будем читать друг другу вслух по очереди, потом обсуждать. Сегодня мы с тобой сядем за обработку заготовок, а в это время Варда будет нам читать. Потом поменяетесь. Надо наверстать упущенное, чтобы больше никто не посмел называть вас глупыми. Это хорошо, что в нашей школе не принято телесные наказания. В приюте за невыученный урок можно было и розги отведать», — пожаловалась Варда. Я в очередной раз порадовалась, что забрала оттуда двойнешек. Я обняла их за плечи, чтобы подбодрить. «Какие они все таки маленькие». «Всё, отставить грусть. Вас ждёт горячий суп, только утром сварила». «А ещё, мои дорогие, у меня для вас хорошая новость. Сегодня в лавке были покупатели. Удалось продать несколько украшений и заработать». Пока дети ели и приводили себя в порядок, я рассказывала о визите Дэни и Лары и о дальнейших планах. Дети сразу заявили, что нам нужна красивая вывеска для привлечения покупателей. «Пока это не главное». Я заметила, что в лавке хорошие деревянные полы и мебель. Их бы обновить слегка. Можно натереть их воском. Может, тетушки с в этом разбирается, он нам поможет. И у него можно заказать новые витрины. Тимур сунул в рот последнюю ложку. Тетя Тань, отдохни, пока я сам посуду помою. Наедине я разрешила называть себя настоящим именем. Так было привычней. Вообще повезло иметь таких умных советчиков и правильных соседей. Не знаешь, что бы делала без них. После обеда двойняшки сели за уроки, а я отправилась в мастерскую. Интересно, исполнят ли мои украшения желание Лары и Дэйни найти женихов. Вдруг и в самом деле сработает. Чтобы изделия помогали моим клиентам, нельзя превращаться в станок по штамповке банальных и одинаковых вещей. Каждой я старалась уделять необходимое количество времени и внимания, а украшения сами давали подсказки. Но сегодня случилось то, чего я боялась. Пламя горелки становилось все тоньше, пока не зачахло окончательно. Я бросила обреченный взгляд на баллон с драконьим пламенем и вздохнула. Была не была. Надеюсь, не устрою пожар. Смазанные припоем заготовки я разложила на прямоугольной плите из пористого материала. Он хорошо проводил тепло. Подтянула к верстаку тяжеленный баллон, вооружилась пистолетом на гибкой трубке и дрожащей рукой повернула вентиль. Сначала вырвалось облачко дыма. Потом яркими пулями вылетели оба моих духа и показался тонкий язык рыжего-голубого пламени. Оно было куда мощнее обычного. Соединило детали заготовок в считанные секунды. Вот это я понимаю. Вот это экономия времени. Не так страшен чёрт, как его молюют. Я справилась и теперь страшно гордилась собой. Тетушка, там к вам гость пожаловал». Варда появилась на пороге мастерской. «Господин Ингерам вернулся». «Спасибо, Варда, я сейчас выйду к калитке и пущу его». Девочка смущенно опустила голову. «Я уже пустила». В этот миг на пороге мастерской возник Даррен в компании кожаной сумки и фирменной улыбки. Скрестив на груди руки, привалился к стене. «Вы посмотрите, ходит по чужому дому, как хозяин. Каждая наша встреча сулит что-то новенькое, но, может, в этот раз обойдется без сюрпризов». «Доброго дня, госпожа Танита. Не ждали?» Я сбросила рабочий фартук и не спеша ополоснула руки. «Вас не было в городе? Уезжали по делам? Заказ ваш скоро будет готов, как раз хотела показать процесс». Наши взгляды встретились, и он стал медленно приближаться. Мастерская вдруг показалась слишком маленькой. Еще и в варды дверь за гостем захлопнула. Духи, словно желая познакомиться, подплыли к нему и зависли напротив груди. Они вели себя странно и удивительно, а Даррен не обращал на малышей никакого внимания. «Пользуетесь жидким драконьим пламенем?» спросил он с интересом. «Да вы бесстрашная женщина, госпожа Танита. Даже не знаю, что может вас испугать». «А у вас есть такое намерение?» спросила я упрямо. И в мыслях не было. Вы говорили про заказ, как продвигается работа. Его взгляд заскользил по столу, останавливаясь на украшениях, которые я не успела убрать. Он подхватил еще не успевшую остыть заготовку, пачкая пальца окалиной. Усмехнулся в ответ на мой изумленный взгляд. «Вам что, совсем не горячо? Может, вы дракон?» — спросила я шутливым тоном, маскируя за ним нервозность. Настал момент истины. Может, сейчас он сознается? Даррен долго смотрел на меня, не мигая. О чем он думал? Когда я была готова повторить вопрос, он вдруг запрокинул голову и расхохотался. «Ты так со мной заигрываешь, красавица?» «Это, знаешь ли, приятно. Я польщен." Он вдруг протянул руку и погладил меня по щеке. Я отпрянула и нахмурилась. «Вы меня неправильно поняли. Я не заигрываю». «А жаль». Даррен продолжал гипнотизировать меня взглядом. Потом будто опомнился и полез в сумку. Тут случилось совсем уж странное мой гость извлек на свет Божий пузатую бутыль из темного стекла. Надеюсь, это какая-то жидкость для ювелирного дела, а не то, о чем я подумала. Он невинно пожал плечами и решил добить меня контрольным в голову. Не смог удержаться и привез в подарок южное коллекционное, когда ездил по делам в столицу. Зачем? Мне ничего не нужно, заберите его с собой. Я ведь говорила, что не пью. Ох, не нравится мне его тон. Может, пора бежать? Взгляд тревожно забегал, выдавая меня с головой. «Вы стали такой скромной. Мне даже немного обидно, что вы меня не узнали, госпожа Танита. Или просто делаете вид, что не узнаете?» Из головы разом вымело все мысли, а ноги стали ватными. Страх сковал даже горло, не давая вымолвить ни слова. «Проклятье, проклятье!» Он знал настоящую Таниту, поэтому все время веселился, глядя на меня. «Да что за невезуха такая!» Он направился к двери. Может, уйдет, Но секундное облегчение сменилось новой волной тревоги. Даррен решительно задвинул щеколду. «Это еще что за дела? Пусть только попробует навредить, получит молотком по темечку». «Но как же мои обереги? Или они не сработали, или господин Ингерам явился без злого умысла?» Внезапно взгляд его смягчился, и Даррен усмехнулся. Хотя допускаю, что в прошлый раз вы были настолько пьяны, что ничего не запомнили. И снова меня прокатило на эмоциональных качелях. Сердце сначала ухнуло вниз, а потом взлетело и забилось в горле. Что произошло между этими двумя? Надеюсь, не то, за что придется много и жарко краснеть. А он смотрел так, будто думал, что я воскликну. «Ха-ха, точно! Здорово тогда покутили! Может, повторим?» «Зачем вы заперли дверь?» чтобы детишки не мешали разговору. Чувствуя, что ноги не держат, я опустилась на табурет и кашлянула в кулак. «Вы уверены, что это была я?» «Абсолютно», — произнёс он невозмутимо. «По правде сказать, я тоже узнал вас не сразу. Когда выдернул из-под копыт взбесившейся лошади, даже не подумала, что вы и есть Танита. С нашей последней встречи вы посвежели, похудели, стали выглядеть куда лучше». Отказ от алкоголя, воздух Кирлига и смены деятельности пошли вам на пользу, не так ли? Он подмигнул. Бар, золотая подкова. Вам ни о чем не говорит? Настоящая Танита та еще штучка. Шальная императрица. За какие грехи мне еще придется расплачиваться? Я правда ничего не помню. Или такое лучше не вспоминать? Стыдно выяснять подробности, но знания ох, как нужны. На этот раз Даррен не спешил отвечать и долго-долго смотрел мне в глаза. «Два года назад я ездил в столицу, и Малклем попросил меня передать вам кое-какие средства и жемчужную брошь. Мы встретились в Золотой Подкове в шумной компании, веселились до утра. Что было потом, вам и правда лучше не вспоминать. Еще один насмешливый взгляд. Я опустила глаза в пол». Это было короткое, но яркое знакомство. Жаль, что судьба развела нас на целых два года, а то бы. Прошу, перестаньте. Взмолилась я, не зная, куда деться от стыда. Зачем вы меня смущаете? Это был разовый эпизод, и сейчас мне некогда думать о всяких глупостях. На мне дети, дом, лавка. Есть чем занять мысли. Кстати, вы так и не посмотрели заказ. Я была счастлива переключить его внимание. Хватит с меня нервов. Так никакое сердце не выдержит если же даран поймет что я не та за кого себя выдаю и донесет куда надо с проблемами придется разбираться самой уверена что госпожа санлис со своей заступницей и блаженной улыбкой на устах скажут это только твой путь дитя или выгребай дорогая сама всем плевать на бедных попаданок я торопливо выдвинула ящик и разложила на столе заготовки с кусочка кожи сурово скалилась драконья морда Когда даран расхохотался в ответ на мои слова Я почти убедилась, что догадки ложны. Но когда схватил горячую медь и не поморщился. «Намечается что-то интересное», — прокомментировал он и задержал взгляд на тех самых дракончиках. Выражение лица переменилось, но только лишь на краткий миг. «Я что, ассоциируюсь у вас с драконами?» «Мне показалось, вам подходит этот гордый и сильный зверь». Я сцепила руки за спиной. «В моих украшениях преобладает тема живой природы» а кто, как не дракон, является чистейшим ее воплощением. Показалось, что удара дёрнулось нижнее веко. «Тем более вы не боитесь огня», — я опустила взгляд на его запястье. Он пошевелил пальцами, сейчас попытается съехать с темы, но я его дожму, если не сегодня, то в следующий раз. Когда-то я сломал руку, с тех пор почти не ощущаю в ней боли. и все всё-таки вы неординарная женщина». «Надеюсь поскорее увидеть свой браслет. Уверен, ваша работа меня не разочарует. У вас чувствуется что-то...» Он сделал паузу, одновременно шагая вперед ко мне. «Дух настоящего мастера. Недаром эти мелкие пакостники поселились в вашей обители». Даррен проводил взглядом духов мастерской, а я ненадолго потеряла дар речи. Слышать такие слова, знать, что твой труд так оказалось приятно. Эти мгновения, когда мы стояли друг напротив друга, могли длиться и длиться. И вдруг снаружи послышалось тонкое протяжное мяуканье, а потом снежинка поскреблась в дверь. Моя спасительница. Кошка оголодала, пора кормить. Не обессудьте. С неловкой улыбкой я побежала открывать. На этот раз пронесло, но все равно что-то было не так. Кусочки пазла не желали складываться. Адара оставался все той же загадкой и опасностью одновременно. Варда с Тимошем выскочили провожать его. Ингерам поглядел на мелких с улыбкой и потрепал Варду по плечу. «Когда у вашей тетушки именины дитя?» — спросил в полголоса и метнул на меня испытующий взгляд. 25 пятый день второго зимнего месяца», — отчеканила девочка. «Вот Варда, наивное дитя, назвала мой реальный день рождения. Мы с двойнешками недавно обсуждали эту тему. Я переживала, что не знаю, когда их поздравлять. А сама рассказывала, что родители назвали меня Таней, потому что я родилась в Татьянин день. Замечательно. Он кивнул. Я спрашиваю, потому что в личный праздник мои заказчики получают небольшое поощрение. Вот и вашей тете будет сюрприз. И тон такой честный, что не придерешься. А тем временем на краю сознания мелькнула мысль стырить эту идею ударана. В конце концов, подобные акции часто встречались и в моем старом мире. Когда гость нас покинул, я уперла руки в бока и повернулась к детям. Просила ведь самим никого не пускать, а еще не рассказывать о личном. То, что Дарыну теперь известен, мой день рождения напрягало. «Но мы его знаем», — возразила Варда. «Не спрятали обереги с собаками», — присоединился к ней Тимуш. Я вздохнула. «Мои дорогие, я же за вас беспокоюсь. В следующий раз обязательно зовите меня». Брат с сестрой переглянулись, и я поняла, что эти двое что-то замыслили. Только не признаются даже под пытками. Ночью, когда уроки остались позади, а дети уснули, я заглянула в мастерскую. Даррен так и не забрал вино. Может, напиться? Я бросила взгляд на пузатую бутыль. Нет, Бахус — плохой советчик. Несколько часов забвения не стоит головной боли с похмелья. Допуская, что в прошлый раз вы были настолько пьяны, что ничего не запомнили. Я поежилась, ну и стыдоба. оба. И вдруг внимание привлекла удивительная картина. Под потолком кружили духи мастерской, озаряя помещение нежным сиянием. Только на этот раз их было не двое, а трое.